В противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь передавал, что он не мог сам оставаться спокойным, так его возмутило поведение великого князя. Но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал великих князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкое наказание, среди великих князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами императорского дома, с просьбой оставить великого князя Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем... Никому не дано право убивать. До этого государь получил письмо от великого князя Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством. Расстроенный, бледный и молчаливый государь почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней государь принес в комнату императрицы, перехваченное министром внутренних дел, письмо княгине Юсуповой, адресованное великой княжне Ксении Александровне. Вкратце, содержание письма было следующее. «Она, Юсупова, как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но Сандра, великий князь Александр Михайлович, спас все положение». Она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует. Теперь остается только ее, большими буквами, запереть. По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николая и стану, великого князя Николая Николаевича и Анастасию Николаевну в Першина и Химене. Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича. Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица же сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами. Принесли еще две телеграммы их величеством. Близкая их родственница благословляла Феликса на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило государыню. Она плакала горько, и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее. Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и тому подобное. Императрица немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию их величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался. Даже по дворцу – Меня не пускали ходить одной. Не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата. Мало-помалу жизнь во дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На Рождество были обычные ёлки во дворце и в лазаретах. Их Величество дарили подарки окружающей свите и прислуги. Но великим князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, их величества были очень грустны. Они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и любили. И никогда, кажется, государи и государы, не всероссийские не были так одиноки, преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России. Их величество имели около себя – только несколько преданных друзей, да министров ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда. Штюрмер, назначенный премьером, был рекомендован государю еще после убийства Плевы. Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев. Протопопов был назначен лично государем под влиянием хорошего впечатления, которое он произвел на его величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы.